Тут пошел Данила широка двора, Тут возговорит сам Владимир князь. Ох вы, гои и мои князья боери, Уж вы все у меня переженены Только я один холост хожу. Вы ищите мне невестушку хорошую, Хорошую и пригожую, Чтоб лицом красна, И умом сверсна, чтоб умела русскую грамоту И четью петью церковному, Чтобы было кого назвать вам матушкой, Величать бы государыней. из левой была, из-за сторонушки, Тут возговорит Мишаточка путятин сын. Уж ты, батюшка Владимир, князь, Много я езжал по иным землям, Много видел я королевичин, много видал и из ума пытал, Которая лицом красна, умом не сверстна, Которая умом сверсна лицом не красна, Не нахаживал я такой красавицы, Не видывал я такой пригожицы, У того ли у Данилы, у Денисьича? Ещё та ли Василиса Николишна, и лицом она красна, и умом сверсна, и русскую умеет больно грамоту, и четью петью гораздо церковному, ещё было бы кого назвать нам матушкой, величать нам государыней. Это слово больно князю не показалось, Владимиру словечко не полюбилось, Тут возговорит сам батюшка Владимир-князь. Еще где это видано, где слыхано от живого мужа жену отнять? Приказал Мишаточку казнить вешать. А Мишаточка Путятин переметлив был. На иную на сторонку перекинулся. Уж ты, батюшка Владимир-князь! погоди меня скоро казнить вешете прикажи государь слова молви приказал ему владимир слово молви мы данилушку пошлем вчисто поле в отеле лугаливанидовы мы как ключчику пошлем к гремячьему велим поймать птичку белогорлицу принести ее к обеду к что еще убить ему льва лютого, принести его к обеду княженецкому. Это слово князю больно показалось, Владимиру словечко полюбилось. Тут возговорит старой казак, старой казак Илья Муромец, уж ты, батюшка, Владимир князь, изведешь ты ясного сокола, не поймать тебе белой лебеди. Это слово князю не показалось, а посадил Илью муромца в опогреб.